Дарина Стрельченко «А за околицей тьма» Часть первая «Больше такую хлипкую не бери», — оглядывая покойницу, качнул головой Кощей. «Соплей поди перешибла» то от меня убежала, на самое пламя напоролась. Лицо у лежащей в гробу было темное, обгорелое. Удивленно приподнялись, да так и не опустились брови. Кощей вздохнул, нагнулся, сложил крест-накрест на тощей девичьей груди белые руки. «Смотри-ка, и запачкаться не успела. Не пятнышка. Боялась, потому что Пламя не боялась Вот и угодил прям к нему Чего боишься, то и сбывается, покивал Кощей Что ж ты тогда смерти своей боишься, батюшка? А ты что ж тогда так боишься без преемницы остаться? Постояли молча Поглядели, как наползает на гроб осенняя крапива Как проседает под могилой земля Когда лицо ученицы скрылось под корнями, яга махнул рукой. Молодая ель надвинулась, укрывая холмик. Наклонившись, яга опустила сверху маковое зерно. «Спи, — прошептала, — лес и царевны с тобой. «Впредь покрепче девку ищи, — посоветовал Кощей, запахивая плащ. «Чтоб ловкая да темненькая да жилистая». «Вот как позапрошлая было и хорошо бы, чтоб постарше, а то не успеешь!» «Не твоя забота, батюшка!» — ответила не заметив, что ветер растрепал волосы, распахнул кожух. Затрещали ветки, Кощей насторожился. «Гамаюн, что ли?» Яганья охотно медленно обернулась. Тряхнула обмётанные инеем стебли, Влетел мелкий снег, на мутный свет кубарем выкатилась девка. Крохотная, едва до пояса достанет. Светленькая, как зайчишка, глаза таращит. Кощей сделал шаг из тени, но яга шикнула, отогнала. Обратилась к девчонке. Тебя как звать, глазастая? Заблудилась, поди... На ресницах слезы дрожат, как роса на незабудках. «Откуда будешь ты? Из деревни?» Ега протянула руку, спрашивает, а самооценивает Ладони теплые, пламя приживется, пальцы длинные, легко будет и перо держать, и стебли перетирать. Глаза ясные, ничего колдовства чужого еще не вложено. «Из деревни» голос тонкий тонкий волосы легкие вот твоя девица явилась хохотнул от ели кощей девчонка увидела его взвизгнула отпрянула ега взяла ее за плечо другой рукой зашарила в складках юбки погнала кощея ну-ка иди давай не пугай вытащила пригоршню листьев по осеннему грибному лесу пошел запах терпкого лета притянула девочки. «Понюхай, сразу страх забудешь, все забудешь». Ждала, что-то оттолкнет, побежит, но девчонка сама потянулась к листьям на сухой ладони, втянула запах. Грохнула в небе, молния расколола тучи, ударив в озеро». Кощей обернулся на теплую избу вдалеке. Плясала свеча, щелкали ходики, шипел самовар, шагнул из-под еловых лап в ненастье, на прощанье бросил. «Уж эту не проворонь!» Девочка засмеялась. Уснула на руках у Яги. Донеся ее до дома, Яга откинула Каразею, посмотрела в старое зеркало. Девчушка как девчушка. Светленькая, заплаканная. Аккурат в день смерти предшественницы своей явилась. Как и положено. Резко и тревожно вскрикнула Ирин, клича «Порог лета». Руки дрогнули, пяльцы соскользнули с колен, упали в траву. Ирина спрыгнула с ветки, босыми пятками ударилась о землю, опустила руки в травяные волны, чтобы нашарить, и услышала окрик еги «Силы ихи, не руками!» Со вздохом распрямилась, зажмурилась, позвала пяльцы. «Чувствуй!» «Рамку чувствуй, полотно!» Пальцы не шевельнулись, только гнулись от ветра стебли. «Дубовую кору почувствовать хлопковое поле!» Ирина зажмурилась крепче. В пальцах, наконец, потеплело, закололо, и трава раступилась, отползли цепкие стебельки, успевшие обвить вышивку. Деревянный обруч блеснул на солнце, Ирина протянула руку, пяльцы встрепенулись, взмыв над травой, но тут же упали перебитой птицей. Взмокла спина, челка прилипла к колбу. Ирина сжалась, опустила руки и с подлобья глядела, как подходит ега. Ничего. Научься. Похлопала шершавой рукой по спине, плавным жестом подняла из травы пяльцы, смотрелась в вышитые знаки. «Смотри-ка, как чисто! А этот знак ты где высмотрела?» «В книжке твоей. Ишь, глазастая!» Хмыкнула Ега, проверяя изнанку. Ирина пугливо, ласково улыбнулась. Если берешь кого в союзники, сразу бери клятву, что никогда ни существо, ни колдовство не пойдет против тебя. Лучше глазастая друга убить, чем за спиной врага оставить. Летний лес шумел, расстилал пыльные тропы, горел ягодами. Яга шагала широко, Ирина или поспевала. Встретит птицу, яга рассказывает про птиц, про песни серин, которые тоску навеют, радость или обман, про птенцов гамаюн, что излечит хворь, про гибкие косточки у жар-птиц. Встретит особый цветок, рассказывает про травы, какими вместо жил можно шить, какие в пирог недругу добавить, какими венок украсить. Встретит тонкую нить, натянутую поперек дороги. Блестит, как паутина, если не знаешь и не отличишь ни за что. Рассказывает про лесных колдунов, что защищают свои жилища. Тут вот леший живет. Видишь, какие нити грубые. Сразу, видно, не умеет тонко плести. Вон там к озеру озерный царь. Стену-то выставил, ох, как у лилиями водяными. «Попробуй, лилию тронь сожрет!» «Зато примерно за версту, где это видно, что водные лилии посреди лесных цветов росли!» «А там, в горах, Кощей батюшка цепями заперся!» «Может, сходим к нему?» — приставала соскучившаяся Иринка. Яга глядела на девочку, качала головой. «Конечно, скучает!» Хоть и тянется к книгам, к заговорам Хоть и травы собирает, любопытничает С птенцами нянчится А без сверстников тяжело Самой Еге по молодости в лесу Тоже не сладко было Пока с соловьем гулять не начала Вовсе в избе от тоски чахла Так мы сходим Мала еще Ворчала Ега Кощей малых девок На лопату сажает Да в печь сует Ерина хмурилась «Серьезно грозила». «Не сунет. Я ему разрыв травы положу и иглу сломаю». «Про ты откуда прознала?» «В книге твоей», — лукаво смеялась Ирина. «А я тебе разрешала туда заглядывать. Вот как на маковое поле уведу, чтоб не любопытничала. Сходи-ка набери русалочьих волос, охолонись. Сумеешь набрать. Расскажу, как с ними колдовать и дружка получишь». Темный час перед рассветом, отправляя сонную Ирину в черный лес, яга думала, может, успеет волос набрать, пока русалки спят, может, заговорит их, а может, прочла уже, что русалку пощекочьяна и забудет кусоберечь. Наскоро начертала вслед Ирине защитный знак, налила чаю из самовара, кинула в чашку рыбий глаз, дождалась, пока улеглась рябь, увидела, как ирина бежит по тропинке к озеру и принялась за дела по дому, изредка поглядывая в чашку, как там учениц. Поглядывала, поглядывала, а упустила, как та добралась до русалок, вытряхнула из кармана изрезанные дощечки и швырнула в озеро. Вода вздыбилась, чашка задребезжала, заверещали русалки. На миг ослепительной коркой покрыло озеро рассветное солнце, А потом поднялась воронка Захлебнулась Ирина Как отрезала русалычьи голоса Яга аж замерла над столом А когда вода схойнула мокрые Ирина на берегу Сгружала целый подол волос Русалки, прикрывая короткие косы С ругательствами уплывали вглубь заводи «Эвен как!» Хмыкнула яга «Не побоялась!» Прикинула, сколько Ирине брести обратно с полным подолом, кивнула сама себе «пора привыкать, девки!» и толкнула заднюю дверь, которую никогда при ученице не открывала. Потянула гнилью, сыростью, ветром, даром, что лето в самой горячей поре Ега затянула платок потуже, надела полотники, выбралась на черное крыльцо. Ни березняка ни света... Густой синий ельник шумит лапами. Добралась короткой тропой до болота, выложила на пень серебряные оплечья. «Принимай плату!» Пень разверзся, блеснула красным, проглотила плечья. Тяжелая кочка поплыла к берегу. Яга протянула руки, не дожидаясь, пока кочка-причалец схватила сверху комок, смешанный с амфом земли, торопливо пошла обратно. Только успела в избу войти, только черную дверь захлопнула, положила комок на печку, вернулась ирина Вывалила русалочие косы в корыто у порога, глянула торжествующе. «Принимай!» -то, как мышь! Русалки заплескали!» «Это я их заплескала!» буркнула ученица, идя к умывальнику. Долго терла руки, с любопытством зыркала на комок на печке. «А это что?» «Дружок твой, как обещала. Только ему вылежать надо, подрасти, обогреться». «Дружок?» «Дымовой!» Ирина разом позабыла, что пыталась подражать Еге, двигаться степенно, говорить спокойно, бросилась к печке. «Не трожь, раньше времени разбудишь!» Остановилась, занеся руку, обернулась, сверкнула глазами. «А когда можно будет?» «Когда можно, тогда скажу. Через годок, может, а может больше. А пока расскажи-ка, откуда у тебя огонь-знаки?» «Какие огонь-знаки?» Спрашивает, а глаза честные-честные. Которые ты в озеро бросила Ничего не бросала Это ты ляшему расскажи Глазастая Потупилась Закусила губу, проворчала А ты как узнала? А руки покажи Протянула вперед ладони Так и есть На пальцах мелкие розовые пятнышки Едва видно на загорелой коже Смотри Не отмылись «Потому что это кровь самого равновесия!» «Ты, русалок, едва не погубила, вот кровь на руках осталась!» «А в озере народ только огнем и достанешь!» «А равновесие-то что друсалок? «Не друсалок русалок, до колдовства!» «Столько книги мои читаешь, а еще не поняла?» «Сколько его в мире есть, столько и должно быть!» «Ни больше, ни меньше. чашу покачнется, пойдут несчастья». Глаза у Ирины стали как блюдца. мало еще все же», — еле слышно прошептала. «Я покачнула, что ли?» «Куда там?» — засмеялась Яга. «Колдовства в мире много. Одна-две русалки — ничего. Такие раны сами затягиваются, и кровь с рук сходит». Вот если ты все озеро ухо уже было ну, чего ревешь? Ирина уткнулась, Егев по нему замотала головой. Чего ревешь, говорю? Избу затопишь. Страшно. Что тебе страшно, глазастая? Покачнуть страшно. А для чего учишься-то? Для чего мы, Еги? «Для того, чтобы следить за этим. чтобы знать, когда можно, какой знак, какую траву, какое слово, а когда нельзя. Но выучишься и не будешь больше глупостей творить». «Не буду», — схликнула Ирина. А все-таки натворила. Не прошло и года, как яга захворала, заломила руки, особенно в локтях, где кровь уже не сходила. «Да». Лежала целый день на печи, уже и домового оживающего приложила. Тепло пошло, а легче не стало. Скрывала сколько могла, но глаза глазастая все равно углядела. И так подлезала и сяк, и шерстяной платок дала, и бруснику сварила в котелке на зеленом огне. Не помогала. Ночью Ега проснулась, слышит ходики тикают, шипит самовар. Тонко-тонко плачет в углу котик Проморкалась, стряхнула пелену С памяти Какой котик? Уже 100 годков, как нет котика С тех самых пор, как наставница его вышвырнула За то, что яга с соловьем всю ночь просвистела Не котик Ирина плачет Чего опять ревешь? Тяжело спросила яга Сглатывая грибную горечь Страшно «Что тебе страшно, глупая? На что учишься-то? Чтоб сильнее быть, чем страх?» Силы оставили, и не помнила, как снова уснула. Проснулась. На всю избу пахнет супом, наваристым, мясным. «Вокруг печи гора чугунков, половников, на полу лужи, дрова кое-как свалены, зато на столе скатерть нарядная, деревянные ложки, белые свеча». «Что за праздник у нас?» «Спускайся», — позвала Ирина деловито хлопача у стола. «И?» «Ишь, на хозяйство стало», — заворчала яга, принюхиваясь. «Ишь, какой суп ты наварила? Хорош». «А то...» Незнакомо, криво улыбнулась ирина Ега спустила ноги, доплелась до стола, глянула на чугунок, пузырьки жира, тонкая крылышко в глубине перламутром блестит и пар из кольца в кольцо охнула. «Ерина! Гамаюна, что ли, сварила?» «А то...» Повторила ученица, подвигая Еге чашку. «Иринка, ты... ты зачем?» Взглянула на тонкие руки. Загар по зиме сошел, красные жилки отчетливо велись по пальцам. Опять охнула, опустились плечи. «Зачем, глазастая?» «Чтоб ты поправилась. Ешь давай», — хмуро велела Ирина. «А то выйдет, что зря сварила». Яга принялась молча хлебать бульон из крыла гамаюн, чувствуя, как с каждой ложкой возвращаются силы, как перестают дрожать руки и проясняется в голове. Только во рту по-прежнему было горько, и каждый душистый глоток вставал комом. На дне миски светилось крохотное перо. «Съешь», – тихо потребовала ученица, – «чтобы еще сто лет не хворать». Что было делать? Вареного гамаюна живой водой не оживить. Проглотила яга перо. И мир засиял, забыто остро глянули глаза, погорячала кровь. Далеко-далеко послышалась печальная песня. Ирина крепилась до вечера, с особым усердием сидела над книгами, над травами. И Ега носилась по избе, по лесу, переделывая дела, запущенные за время хворобы. Успевала только кое-как глянуть, проверить, не ревет ли опять. Не ревела. Только к ночи, когда снова печально запел Гамаюн, сказала, глядя в бревна. «Я ведь птенца убил». Ега тяжело вздохнула. Развела руками Лучше уж птенца Чем птицу Лучше ведь птенца Чем бы ты померла С отчаянием спросила Ирина Я бы не померла Глазастая Пока ритуал не проведу Не смогу побереть Что за ритуал? Когда нужно будет Тогда скажу Через годок может А может позже Ерина помолчала. Прошептала еле-еле, так что ега едва услыхала. «А руки когда отмоются?» Не говорит же было «никогда». «Когда тогда отмоются?» «Только ты больше никогда волшебных птиц глазастья не убивай». Но раз уж ученица руки заморала, решила яга показать ей, наконец, и настоящее «Пойдем завтра перья жар-птиц собирать Волоси русалочки есть Нарвем голубой травы, будем колдовать Лиловым пламенем? А это ты в какой книге вычитала? В моей про пламени слова!» Финист рассказал Афинист Ега оглядела девку И вправду девка уже высокая складные волосы потемнели глаза сияют она и не заметила афиннисто углядел и тут как тут сколько раз вился над избушкой но ишь приеге ни разу не спускался ясным молодцом а при Ирине, значит спускался. «И давно с финистом знаешься!» Ерина скинула голову, глянула вызывающе. «Это уж моё дело!» Ега открыла рот и закрыла. Вспомнила весенние ночи сто годков назад. Вспомнила, как сладко соловей заливался. Твоё так твое!» «А про пламя верно угадала!» «Раз уж милую себя присмотрел, пора и пламя приручать выучиться!» «Как здороваться-то с ним, поди уж читала!» Ирина кивнула. Бросили в огонь под котелок перьежар птиц, Изметнулось пламя. Подсыпали волос. Позолотел, потемнел огонь. Ега зашептала по-чужому. Ирина понимала слово через три. Присмирела. Отступила за спину наставницы. Темная тень поднялась от котла. Разошлась по стене. Нависла. Замерла внутри. «Здоровайся!» Сквозь зубы велела яга. «С-с-с-здрасте!» «Так следуй, дядь, здоровый, если хочешь, чтобы служило тебе пламя!» «Здравствуй, люловый хозяин!» — крикнула Ирина дрожащим голосом. «Обещаю быть бережной с тобой! Обещаю без надобности не звать! Платить обещаю тебе по счету!» Пламя колыхнулось, заплясало, складываясь в узоры. «Стрельнула черной искрой, набрала цвет!» «Подставь, ладонь, да не трогай, просто подставь! Куда ты его в руки, хватаешь, дурочка?» А Ирина, завороженная, не слыша, протянула руки, подхватила огонь кончиками пальцев, посадила в ладонь, глянула на ягу испуганно, восхищенно, «Гляди, мол, и вдруг закричала!» «Горячо, жжет!» Затрясла рукой, не удержала пламя, Лиловый комок с черным ядрышком прыгнул на колени, скатился на пол, поплыл по половицам, оставляя горелые пятна. Ега махнул рукой, накрыла пламя ледяным шлепком. Зашипела, взъярилась, но стихла. прожгло однако, доски до погреба. Ега обернулась, тяжело дыша. Ирина вскочила, дует на руки, по щекам слезы, волосы дыбом шепчет. «Кричу, жжется!» «А ты как хотела!» «Дай сюда руки!» Сунула обожженные ладони в корыто со снежной водой. Пар пошел, вода закипела. Добавила снега сколько смогла, да только без толку Ирина вся покраснела. Яга сама взмокла, в голове мелькнула. «Ледяное болото!» «Пошли!» Схватила Ирину за локоть, толкнула черную дверь и выбралась на порог. Обдала сырым ветром. Ученица съежилась, босая в одной рубахе, но некогда было ничего бы ты искать, ни тулук запахивать, как травяную куколку потащил ее ега по тропам кто ни. Оглянулась на полдороги, дышит. Дышит, почернела уж только руки до сих пор красные, будто обваренные. Наконец запахло болотом, клюквой. Закричали кулики и вплёлся в их крик клёкот. Ега подняла голову. Над тяж же Финист болезный кружит. Неужто переживает. «А нечего было про пламя раньше времени рассказывать! Не рассказал бы, не была бы девка так в себе уверена, осторожней была бы!» «Руки в болото суй, да воду не смотри!» Ирина рухнула на колени, яга схватила ее за руки, сунула ледяную воду. У самой заломила пальцы, локти заныли, зубы свело. Снова пошел пар, забурлила вода, но болото таки побороло жар. Капля за каплей... Пламя утихало. Ирина обмякла на руках у яги, закрыла глаза. Концы темных кос тяжелели от воды, ресницы обметала инием, но и руки горели, и щеки. За спиной стукнуло камнем о землю. Явился финист. «Довел девку, доволен?» – прошипела яга. «Потом браниться будешь». «Смотри, она дышит едва!» «Конечно, горит вся! А что мне делать?» — крикнула яга, чуть не плача. «Где место холодней болота найдешь? До мертвого колодца не добежать, до живого тем более! Золотого пламени тут подавно не сыщешь!» «Отойди!» — проронил Финист. «Что еще удумал?» «Хочешь, чтобы она жива осталась?» «Ты не смей ей, свой беленький ягонек, смешаешь все! Как она потом ягой станет?» «Хочешь, спрашиваю, чтобы она жива осталась?» Яринка закашлялась, с хрипом потянулась к прохладе болота. Финист отвел руки яги, склонился над ериной коснулся ее щеки. Тотчас почернели ногти. «Воду на меня лей!» Велел Финист, наклонился ниже и заплакал над Ериной крупными белыми слезами. Слёзы касались щек, таяли, вспыхивали серебряным светом и гасли. Шумел ветер, гудели высокие сосны, шипело болото. Но вот слезы Финиста перестали вспыхивать, перестали таять. Белыми снежинками опускались на посветлевшее лицо, на тонкие брови, на вишневые губы. Ирина задышала ровней, и Финист устало опустился на землю. Медленно пошел снег, густой, вахматый. Соткал Финисту белый воротник, посеребрил Еге волос, и Ирине надел серебряную корону. «Веди назад!» — выдохнул Финист. Яга сама не помнила, как вывела к избушке изможденного Финиста полуживую ирину, Втащила на крыльцо, захлопнула дверь. Снег потек от тепла ручьями, затрещала от внесенной в дом тьмы свеча. Засверкали у всех троих в волосах крохотные жемчуга. Уложили ирину на лавку. Ега напоила ее медовым отваром, протянула чашку и Финисту. Тот опустошил одним глотком, расправил плечи. «Что ж теперь с ней будет?» – жалобно спросила Яга. как теперь колдовать будет?» «Так и будет. Мало ли тех, кто и белое пламя приручил, и лиловое везде держат. «Есть такие, а все ж таки…» – прошептала ига «Спасибо тебе, Соколик». Окончание рассказа Дарины Стрельченко о заоколице и тьма в следующем подкасте «Модели для сборки».